А где же Влас Михайлович? Он в кабинете, у него много работы. Я немного резко обошлась с ним. Досадно его видеть только шутником право. Да, это обидно. Если бы вы немного мягче с ним, он славный. Его многие учили, но никто не ласкал. Да, как всех, как всех нас. Оттого мы грубые, резкие. Он жил с отцом всегда пьяным. Тот бил его. Я пойду к нему. Вы всё ближе сходите с Марией Львовной, да? Она мне нравится. Как она строго говорит обо всём. Как строго. Да. Марья Львовна в высокой степени обладает жестокостью верующих. Слепой и холодной жестокостью. Как это может нравиться? С террасы в люстриновом пиджаке без шляпы быстро входит доктор Дудаков. Моё почтение. Извините. Ольга, ты здесь? Что, скоро домой? Хоть сейчас. Ты гулял? Стакан чаю, Кирилл Акимович. Чай? Нет, на ночь не пью. Павел Сергеевич, мне бы вас надо. Можно к вам завтра? Пожалуйста. Это насчёт колонии малолетних преступников. Они опять там на накуролесили, чёрт их на Бьют их там, чёрт подери. Вчера в газетах ругали нас с вами. Я действительно давно не был в колонии. Как-то всё некогда. Да, да, да. И вообще некогда всем. Хлопот у всех много, а дела нет. Ну, почему? Я вот устаю очень. Шлялся сейчас по лесу, это успокаивает так. Несколько, а нервы взвинчены. Да, у вас действительно лицо осунулось. Да, возможно. И сегодня неприятность. Этот осёл голова упрекает неэкономно. Больные много едят и огромное количество хины. М, болван. Во-первых, это не его дело. А потом ты осуши улицы нижней части города, и я совсем не трону твоей хины. Ведь не пожираешь я эту хину сам. Терпеть не могу, Хина и Нахалов. Стоит ли, Кирилл, раздражаться из-за таких мелочей? Правда, давно пора привыкнуть. А если вся жизнь слагается из мелочей, что значит привыкнуть? К чему? К тому, что каждый идиот суется в твоё дело и мешает тебе жить. но ну, ты видишь, вот я и привыкаю. Голова говорит, нужно экономить. Ну, я и буду экономить. То есть это, это не нужно, это вредно для дела. Но я буду. У меня нет частной практики, я не могу бросить это до дурацкого места. Потому что большая семья. Да, Кирилл, я не однажды слышала от тебя это. Но здесь ты мог бы об этом не говорить. Грубый, ты бестактный человек. Оля, Оля, ой, ну что я? ты? Ну пусти, пусти Оля, меня. не перестань. Да, я это знаю, я это слышала. О, Закрыв лицо руками, Ольга быстро уходит. Я, ну, Варвара ну, идет я, за я. ней. Вот. И совершенно не имел в виду. Павел Сергеевич, вы меня извините, это совершенно случайно. Я так смущен. Дудаков поспешно уходит, в дверях столкнувшись с Юлия филипповной и Калирия. <свят> ой, ой, Прокинул нас. Что с ним? Нервы. Входит Варвара Михайловна. Ольга Алексеевна ушла? Ушла, да. Не доверяю я этому доктору. Он такой нездоровый. Заикается, рассеянный. Засовывает футер очков в ложки мешает в стакане своим молоточком. он может напутать в рецепте, дать чего-нибудь вредного. Мне кажется, он кончит тем, что пустит себе пулю в лоб. Вы говорите об этом так спокойно. Самоубийство часто среди докторов. Слова волнуют нас больше, чем люди. Вы не находите? О, варвара Михайловна. Калерия садится за рояль, замыслов около неё Вам удобно? Спасибо. Господа, внимание. О, будут читать стихи, да? Если вы хотите слушать, вам придется перестать шуметь. Умри все живое. Молчи, молчи. Очень рада. Это стихотворение в прозе. Со временем к нему напишут музыку. Мелодикламация? Ах, как хорошо. Люблю. Люблю всё оригинальное. Меня точно ребёнка радуют даже такие вещи, как открытые письма с картинками, автомобили... Землетрясение, граммофоны, инфлюенция. Вы мне позволите начать? Это называется Эдлвейс. Лёд и снег нетленным саваном Одевают вершины Альп, И царит над ними холодное безмолвие, Мудрое молчание гордых высот. безгранично пустыня небес Над вершинами гор, И бесчисленны грустные очи Светил над снегами вершин. Подножие гор, Там, на тесных равнинах земли, Жизнь, тревожно волнуясь, растет, И страдает усталый владыка равнин человек. В темных ямах земли смех и стон, Крики ярости, шепот любви, Многозвучно угрюмая музыка жизни земной. Но безмолвие гордых вершин И бесстрастие звезд Не смущают тяжелые вздохи людей. Но как будто затем, Чтоб кому-то сказать О страданиях земли И о муках усталых людей У подножия льдов В царстве вечно немой тишины Одиноко растет Грустный горный цветок Эдельвейс. И холодный покров тишины, Опускаясь с небес, Обнимает и ночью, и днем Одинокий цветок Эдельвейс. Как это хорошо, густо, чисто. Слушайте, это надо читать в костюме белом, широком и пушистом, как это Деливейс. Вы понимаете? Это будет безумно красиво, великолепно. И мне нравится, правда? Нравится, хорошо. Это точно клюквенный морс в жаркий день. Уйдите! Да я ведь искренне, вы не сердитесь. господин Шалимов приехали. Шалимов. Шалим. Шалим. Все с интересом оборачивается к террасе. варвар Михайловна идет к дверям встретить Шалимова. Входит высокий представительный человек в отлично сшитом костюме. Шалимов снимает шляпу. Он лысый. Я имею удовольствие видеть. Пожалуйста, прошу вас. «Сергей сейчас придет».